Владимир Михайлович Бехтерев Гипноз Со словом «гипнотизм» или сокращенно «гипноз» публика обычно связывает понятие о чем-то таинственном, о загадочном действии особой магнетической силы одного лица магнетизера-гипнотизера на другое гипнотизируемое лицо. Здесь мы имеем отзвуки господствовавшего прежде понятия о животном магнетизме, то есть об особой силе, подобной магнетизму, которая будто бы свойственна животным организмам. При этом влияние одного человека на другого объяснялось истечением этой силы в виде так называемого флюида с концов пальцев при пассах. или из глаз гипнотизирующего во время сеансов гипноза. И поныне этот взгляд особенно охотно поддерживается так называемыми «магнетизерами», пользующимися явлениями гипноза в своекорыстных целях эксплуатирования доверчивых лиц. Так именно смотрел наиболее известный из магнетизеров Месмер, живший в конце прошлого столетия, прославившиеся своими магнетическими сеансами, особенно в Вене и в Париже, вследствие чего и самая теория истечения особых флюидов часто обозначается именем мисмеризма. Наука давно отрешилась от этих и подобных им необоснованных теорий, хотя некоторые из ученых и придерживались при объяснении явлений гипноза Подобные же точки зрения. Льюис во Франции, у нас врач Коптерев и некоторые другие. Существенный шаг в научном разъяснении явлений гипноза сделал в свое время Брет, написавший в сороковых х годах истекшего столетия исследование о гипнотизме. Затем французский врач в Нанси Льебо лечивший гипнотическим внушением больных и тоже написавший об этом методе интересное сочинение. Наконец, видную роль в истории вопроса сыграл знаменитый невропатолог Шарко, демонстрировавший в парижском госпитале Сальпетриер явление гипноза на истеричных врачам всего мира съезжавшимся в Париж. Он рассматривал гипноз как особое нервное состояние, вызываемая физическими приемами. Однако Шарков встретил резкого противника своих взглядов в лице профессора Бернгейма в городе Нанси близ Парижа, вызывавшего гипноз путем словесного внушения и рассматривавшего самый гипноз как внушенный сон и все явления, наблюдаемые в гипнозе, как результат одного лишь словесного внушения. Эти разноречия сыграли затем большую роль в выяснении явлений гипноза, почему названные четыре исследователя и должны считаться основоположниками учения о гипнозе. Ныне же по гипнозу имеется огромная литература. Понятия о гипнозе и внушении в обыденной жизни постоянно фигурируют рядом друг с другом и трактуются нередко как почти равнозначные. Это объясняется исключительно тем, что силу внушения наука познала через гипноз. А когда процесс внушения был лучше изучен в гипнозе, то и самый гипноз такие авторы, как Бернгейм, стали объяснять действием внушения. На самом же деле, между понятиями внушения и гипноза нет ничего подобного тождеству. под внушением мы понимаем обыкновенно влияние одного человека на другого чаще всего через посредство слова которое действует на другого человека не путем убеждения как это мы наблюдаем ежечасно в беседах а путем непосредственного прививания ему тех или других мыслей и состояний понимаемое в этом смысле внушение представляет собою явление которое наблюдается везде и всюду в социальных условиях жизни, и притом наблюдается в бодрственном состоянии человека при общении людей между собою, в гипнозе же проявляется лишь с особенной яркостью и силою. Что же такое гипнотическое состояние? Известно, что Шарко рассматривал его как особое нервное состояние, подобное истерии.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 Особенно убедительные данные в этом отношении были представлены работами Данилевского и позднее Монгольда о гипнозе животных. Определение Бернгейма, пользующееся широкой распространенностью, по которому гипноз есть внушенный сон, также должно быть признано неудовлетворительным. Дело в том, что такое понимание гипноза предполагает, что все в гипнозе объясняется внушением, и что самый гипноз вызывается всегда лишь внушением. Между тем имеется ряд фактов, которые решительно говорят против такого толкования явлений. Сюда относится, например, указанное еще Шарко – Повышенная механическая нервно-мышечная возбудимость, наблюдаемая иногда в глубоком гипнозе и характеризующаяся тем, что при простом механическом раздражении, производимом над нервами или мышцами, происходит сокращение соответствующих мышц. Явление это никак не укладывается в рамки одного психического воздействия, обозначаемого внушением. Правда, некоторые из явлений гипноза Бернгеймом признавались результатом выучки истеричных в саль Сальпетриере при постоянных демонстрациях профессором Шарко. Но мы увидим ниже, что на самом деле это не так, ибо в нашей клинике было выяснено, что это явление действительно наблюдается в глубоких степенях гипноза, соответствующих литаргии Шарко. Доктором Финне у нас был подтвержден и другой факт для глубоких степеней гипноза, что магнит, приближаемый незаметно от больных к тому или другому нерву, вызывает сокращение соответствующих мышц. Эти явления с внушением, конечно, не могут иметь ничего общего. Другие данные были в свое время представлены мною. В одном, например, случае... Дело шло о болезни невропатолога, страдавшего раком позвоночника, приведшем вследствие разрушительного процесса к поражению спинного мозга, к параличу и контрактурам, сведению нижних конечностей. Всё лечение ввиду неизлечимости состояния, скрывавшейся от самого больного, сводилось, собственно, к возможному облегчению его морального состояния. Для этой цели ему одно время были применяемы массаж ног и пассивная гимнастика стоп, и вместе с тем, по его просьбе, внушение, производимое мной по методу Бернгейма. И вот что оказалось. Усыпление больного под влиянием внушения достигало средней степени гипноза, в котором больной подчинялся внушениям, но вспоминал многое по выходе из гипноза. При этом и анестезия была настолько умеренная, что о расправлении сведенных конечностей вследствие появлявшейся при этом болезненности не могло быть и речи. Между тем пассивная гимнастика стоп, производимая простым фельдшером и состоявшая в простом поворачивании стоп в голеностопном суставе справа налево, приводила к глубокому гипнозу. сопровождавшемуся столь значительной анестезией, бесчувственностью, что полное расправление сведенных конечностей производилось без всяких болей. Таким образом ясно, что словесное внушение не могло достигнуть того, что могло быть осуществлено простым физическим воздействием, а отсюда следует... что нельзя все в гипнозе, как и самый гипноз, сводить к одному словесному или психическому воздействию. Еще один пример. Среди моих пациентов был один крестьянин и народец из новобранцев, не понимавший русского языка, который страдал мозговым порезом или неполным параличом, и которого я исследовал в отношении рефлексов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 Загипнотизированного можно заставить путем внушения автоматически ходить, выполнять те или другие действия и тому подобное.